но что мы делаем разве так празднует успех билл бетси сообщила мне потрясающую новость поздравляю понятия не имею что значит быть вице президентом рекламной фирмы но не сомневаюсь что это здорово так давайте выпьем бетси ласково окинула меня гордым взглядом да билл выпьем за это Все, включая Трента, выпили за меня. Детектив вскоре ушел, а еще через несколько минут откланялась и Хелен. Я проводил ее вниз, а, вернувшись, спросил. — О чем расспрашивал Трент, Бетси? — Да ни о чем. Только о Джимми. Я немногим смогла ему помочь. Надеюсь, не сказала, что Джимми избил Дафну? Разумеется, нет. Дафна его вообще не интересовала. Ведь вчера ночью Дафна была здесь с тобой. Я, разумеется, тут же решил рассказать ей, что мы придумали насчет Дафны. «Не было ее тут», — начал я. «Не было?» Но лейтенант сказал, — Так мы условились с твоим отцом. Но, Бил, ведь это... Тут ее перебила кухарка, пришедшая сообщить, что ужин подан. Когда та ушла, я продолжал. — Послушай, мы, наконец, вместе. Давай поедим спокойно, потом я тебе все расскажу. Не волнуйся, бояться нечего. Она с сомнением взглянула на меня. Я обнял ее и поцеловал. И Бетти прижалась ко мне так, словно была в отъезде много месяцев. Я очень скучала по тебе, Бил. Думаешь, когда-нибудь это пройдет? Надеюсь, нет. Целую ее, наслаждаясь тишиной, покоем и надежностью наших объятий. Я не удержался, чтобы через ее плечо не взглянуть на кушетку, где прошлую ночью целовал Анжелику. К моему ужасу, мне это ничуть не мешало. Анжелика была чем-то совершенно нереальным. После ужина я объяснил, какое алиби для Дафны придумал старик. Знал, что эта ложь будет ей неприятна. Для дочери Келлингема у нее было удивительно развито чувство порядочности. Но еще я знал, что, в отличие от Анжелики, она поймет, так было нужно. Все-таки она была дочерью своего отца. Помня, о чем я умалчивал, вся эта часть истории казалась безвредной, поэтому так удивило меня ее беспокойство. «Но что, собственно, делала Дафна вчера ночью?» «Не знаю». «Но ты же говоришь, она виделась с Джимми?» «Так говорит твой отец. Часть ночи была с ним, часть одна». «Но отец знает, что она делала?» «Пожалуй, да». «Дафна говорила что-то в том смысле что пришлось ему в известной степени выложить правду. Значит, открыла ему только то, что сочла нужным. Это ясно. Бетти встала. Как же ты и отец можете воспринимать это так спокойно? Создать алиби — это одно. Но если Дафна была с Джимми, Если их кто-то видел вместе, ты же ее знаешь. Может преподнести любую неожиданность, и мы не знаем, что произошло. Ее опасения передались и мне. Разумеется, она была права. У меня еще не было времени подумать о Дафне. Но теперь-то я понял, что такое Альби — Мог играющий опровергнуть